Мой справедливый протест сочли пасквилем, подстрекающим к мятежу, и засадили меня на три месяца. Они оказали мне огромную услугу, мой дорогой. Ни один мужчина не может считаться мужчиной, пока не посидит в тюрьме за свои убеждения. Как только меня освободили, я отправился на восток, чтобы поднять мусульманское восстание от Бирмы до Судана. Но власти оказались хитрее меня. И не дали мне высадиться на берег. Тогда я перевел свой памфлет на четырнадцать языков и распространил его бесплатно. Харakter у меня в то время был горячий, и я поклялся, что ноги моей больше не будет в Англии. Но вы все же вернулись? Да, вернулся. Я как раз собирался в экспедицию. По следам армии Александра Македонского от Босфора до Гиндукуша, когда получил жалобу от моих арендаторов на грубое обращение управляющего, с первым же пароходом я отправился домой, убедился, что они правы, уволил негодяя и с тех пор сам стал своим управляющим. Возвращаясь верхом домой, Тони не мог удержаться от улыбки, вспоминая, как горячился старик, рассказывая эту историю. в которой он оказался, вероятно, великодушным простаком, обманутым с обеих сторон людьми, которых он считал такими же бескорыстными и честными, как он сам. Было что-то необычное в старом скропе. Тони это ощущал. Мощное тело, чувствовавшее себя хорошо только в свободной одежде из легкой шерстяной материи или в восточном бурнусе, густые пряди седых волос, Ихаленная широкая борода, красивые мускулистые руки, высокий лоб, ясный открытый взгляд из-под густых бровей, тонкий прямой нос и здоровая загорелая кожа — все производило в нем впечатление благородства. Враждебно настроенный человек нашел бы, может быть, смешной необычайную щипительность Генри Скропа, также как горячность его разговора и громкий смех. В Тоне же все нравилось в нем, и даже его смех, который многих раздражал, казался ему достоинством, словно этот человек, сам глядя на себя со стороны, добродушно подсмеивался над своими причудами и своей горячностью. И в той жизни, которую он вел теперь, было тоже что-то благородное. Он жил среди книг, трофеев, воспоминаний, храня традиции славных предков. Лошади и лоны приходили есть из его рук. На лужайке разгуливали павлины, вечно затевая драку с индюками. Он был властным, но великодушным хозяином. Скроб был рожден для власти. Люди охотно повиновались и доверялись бы ему. Но Генри не дано было властствовать. Доехав до вершины холма, спускавшегося в долину, Энтони остановился, чтобы дать передохнуть лошади, и оглянулся назад. Большая часть долины внизу и изгиб ближайшего горного кряжа принадлежали скропу. Тускло-золотой закат предвещал дождь, и первые предвестники надвигавшейся бури проносились внезапными порывами по высоким холмам. Сквозь деревья виднелся белокаменный классический фасад Нью-Корта и две башенки тюдоровской части дома, напоминавшие, что Генрис Кроп предпочитал комнаты XVIII века, как более цивилизованный мой мальчик, хотя и украсил тюдоровский зал старинными тканями, оружием и огромными каминными таганами, приводившими в восхищение всех гостей. несклонных увлекаться прерофаилитами. Тонкий дымок поднимался в безмолвной долине над домиками фермеров и уплывал на восток. Голубоватый туман растягивался под большими куполообразными деревьями, а колокольня церкви и разбросанные кругом жилища, почти скрытые листвой, указывали на то, что здесь приютилась деревня. Когда ветер стихал, Энтони слышал отдаленные крики грачей, летевших с поля, мычание скота, загоняемого на ночь в хлев, легкий звон колокольчиков и робкое блеяние невидимого овечьего стада где-то далеко-далеко в долине. Новый порыв приближающейся бури заглушил все звуки, свистящим шумом низкорослой травы. Какой это был прекрасный мягкий пейзаж, сама гармония, каждое дерево, каждая изгородь, каждый стебель пшеницы или ячменя, чуть ли не каждая травинка роскошных лугов были посажены человеком. Это не просто природа. В Англии нет дикой природы, а земля возделанная трудом и любовью. Энтони представлял себе необнесенные изгородями поля Бельгии и Северной Франции, где казалось, люди думают только о том, как выжить все, что можно, из истощенной почвы. Ему не приходилось видеть плодородных полей Средней и Западной Франции. Он думал, что здесь в Англии люди щедрее и больше заботятся о том, чтобы наладить жизнь. Они пекутся только о своих доходах. Ему казалось, что благородство Генри Скропа сказывается как-то по-своему и в его землях. В действительности же было совсем не так, потому что на создание всего этого ушли целые столетия. Сердце Энтони жалостно примыслило, что гармония, просуществовавшая так долго, обречена на гибель. Все хозяйство скропа стало уже наполовину паразитическим, так как доходы давали ему возможность снизить арендную плату и ухаживать за своей землей, как ухаживает добрый садовник. Ближайший его наследник был игрок, а многие зарелись на эти угодья и рады были бы присоединить их к своим владениям, где землю эксплуатировали как рабыню. Они заботились о ней, как о любимой жене. Сильные порыв ветра разметал гриву лошади и чуть не сорвал Сентони шляпу. Солнце исчезло в громадных черных тучах, похожих на грозные горы. Эмтони повернул лошадь и поскакал галопом. Когда он отворял ворота Вайнхауса, упали первые капли дождя. После визита к старику с гробу. Энтони всегда ощущал какую-то радость и воодушевление. Правда, Скроб был представителем уже отживающего поколения и единственным из местных дворян, знакомых Энтони, который не внушал ему желание держаться в стороне. Но человеку нужен только один наставник. А кто же другой лучше пригоден для этой роли, чем мужественный Дон Кихот с добродушным громким смехом? Если бы Энтони спросили, на кого он хотел бы быть похожим в старости, он, конечно, ответил бы на Генри Скропа. Однако даже и при этом юношеском поклонении своему герою, чувстве не допускающем возражений, то неиногда возвращала на землю ядовитая критика Стивена Крэнга. Это был один из его знакомых. Он не мог по совести назвать его другом. Критика Кренга задевала тони тем глубже, что он не мог не признать в ней некоторой доли правды. Но даже он признавал в душе, что если Генри Скроб аллюцировал идеальное прошлое, ошибки и грехи которого скрыты смягчающим налетом времени, Кренк был, пожалуй, представителем очень близкого будущего. Стивен Кренк. сын мелкого диванширского фермера Ивалики. Земля была неплодородная, и когда условия жизни стали очень тяжелы, фермер вынужден был продать свою землю, чтобы расплатиться с долгами, и переселился в мирный промышленный городок Хаддерсфилд. Стивен, его третий сын и пятый по счету ребенок, пробивал себе дорогу собственными силами. Получил образование, но вместо ученой карьеры, о которой мечтал, должен был удовольствоваться должностью учителя начальной школы. У него были жена и ребенок, и хотя он глубоко привязался к ним, считал их главным звеном в цепи, приковавшей его к бедности и безвестности. Внутренний разлад и дерзгармония отражались на его характере. Быть может, тут сказывалась и смешанная наследственность, и перенесенные разочарования и трудности жизни, годы, прожитые в Хаддерсфилде, где он частенько голодал, всегда ходил в отрепьях, донашивая обноски за старшими братьями. Вся эта нищета, сутолока и грязь оставили в его восприимчивой душе тяжелый след.